Владимир Шорохов «Оракул. Книга первая». Серия «Жертва». Читает Дмитрий Поляков. Один. Осы-убийцы. Дерин лежал на вонючей соломе, которую в его камере вот уже несколько лет никто не менял. Его поймали еще вчера, но за этот короткий период времени пришлось пережить многое. Он держал свой путь мимо каньона Агна, в котором жил неприветливый народ Майевилл. Не то люди с волчьей головой, не то твари, как их чаще называли. Дерин покинул лес и стал спускаться к воде, когда на него упала сеть. «Очнулся!» – кто-то пнул ногой по лицу. «Еще живой! Думал, до утра не дотянешь. А ты же и листы. не хочется подыхать!» Голова раскалывалась, но только не от выпивки, да и уже давно не пил, разве что в юности еще до того, как поступил на службу каракулу. оракулу. Дерин был рожден среди народа мазик, длинные белолицые существа, которых сторонились на всем континенте. Но он понял их сущность, впитал с молоком своего брата способность быть незаметным. Но в этой тайной операции ему не помогли его врожденные навыки. — Тащи сюда, будем толковать. Подбежал нюхач. Именно этот зверь выследил его. Ткнул своим длинным носом в лицо, втянул воздух, на секунду замер, а после со свистом выдохнул. «И что ж такое существо, как ты, делал в глуши? Поведай нам». «Эх, эх...» «Не понял. Не знаю твоего языка. Либо говоришь, и мы тебя, возможно, отпускаем, или тобой займется нордок. Вон, видишь того долговязого. Он уже давно порывался добраться до тебя, но я добрый, мне нужны только данные». «Куда ты бежал и зачем? Говори». э Дерин хотел бы ему что-то сказать, но удар в грудь, а после в челюсть, что-то повредило и теперь, кроме длинного «ы», не мог ничего из себя выдавить. «Ладно, как знаешь, хотел как лучше. Он твой», — обратилось существо к долговязому нордыку. «Только осторожно, мне кажется, если окачурится то Делдит будет не в восторге». «Да мы только поговорим, верно, малыш?» К Дерин подсело серое существо. От одного только его вида стало не по себе. Серая тыквенная голова имела два дополнительных отростка. Возможно, это часть челюсти. Сам рот представлял ужасное зрелище. Без губ и острые зубы он напоминал паразита, который вечно голодный и готов присосаться к жертве. Сбоку ровными рядами, под небольшой бровной дугой, Шли три черных глаза, и, как казалось Дерин, они не имели зрачков. «Ну что, милок, потолкуем?» Несмотря на отсутствие губ, он говорил достаточно внятно. «Знаешь, что это?» Порывшись в нагрудном кармане, Нордок достал несколько стеклянных ампул, в которых сидели насекомые. «Не знаешь?» «О, ты много пропустил в своей жизни, а теперь я расскажу, на что способен Трейка». Вот этот жучок. Не думай, что он маленький и не кусается. О, -о, о Серое существо посмотрело на потолок и, как показалось Дерину, улыбнулось. Это паразит, да еще какой. Предпочитает жить в ушах у горных козлов, но, думаю, и тобой не побрезгует. Хотелось бы посмотреть, как начнешь корчиться. Укуса не почувствуешь, но зато услышишь голоса, и они тебя будут преследовать до скончания твоей жизни». «Верно, как мило?» «Нет, что ты, малыш, это не для тебя. Оставлю на потом, а вот этот...» Он потряс ампулу, где сидели осы. «О, да, смотри внимательно и запомни. Полос ровно шесть. Черные на красном брюшке. Они сами говорят, дай нам его. Это не осы-убийцы Шегген, а Хиратхак, берег для тебя». Я поясню, пока не приступили. Они всегда размножаются в теле своей жертвы. Всегда. Это их жизненный цикл. И неважно, кто это будет, но чем крупнее зверь, тем лучше. Обычно выбирают овец. Редко быков, но и ты подойдешь. Они садятся на спину. Там тяжелее до них добраться. Один укол жалом, и вместе с ним матка впрыскивает оплодотворенные яйца. А ей это надо сделать быстро, вот из лица. Потом она сдохнет. Ты подумаешь, что это... Простой укус. Почесался и все. Ну да, так все сперва думают. Даже покраснение не остается. Но из яйца вылупляются махонькое, ты ее даже не увидишь, личинка. Это ее первая стадия. И ты опять не заметишь, как она проникнет в твои мышцы глубоко, уже не достать. Несколько дней будет там жить, а после свернется и замрет. Но это только начало ее жизненного пути. Оса выпускает до сотни таких яиц. И вот вся твоя мышца пронизана паразитами. И на третий день начинается самое интересное. Они просыпаются, все чешется, ноет, но это только начало. И вот ты орешь от боли, эти твари тебя начинают изнутри пожирать. Но их много, требуется еда. Они прогрызают в твоем теле норы, а ты орешь от боли. и готов отрубить руку, лишь бы избавиться от этого. Но уже бесполезно. Одна или две, пока ты корчишься уже в грудной клетке, и все. Э, понравился мой рассказ? <связывая> да пошел ты! Заговорил? Ну что, скажем, куда шли и зачем? Дерин знал, что это серое отродье не применит к нему пытку осами. Он нужен им живым. Узнав, куда он шел, его просто продадут в рабство, живая сила на ценна. А провоз все наврал. Это не Хиратхак, а по всей вероятности Эльтес, что не менее смертельный. Но от этого не легче. Еще когда рос среди мазик, уходил с караванами за горы. Там много торговых путей. Два года проучился в монастыре, изучая науку врачевания. Именно там столкнулся с паразитами и прекрасно знал, что шесть полос могут быть и у Эльтес. Надо смотреть на усы. Если у первых они ровные, как стрела, то у вторых сломанные. И сейчас это серое существо, тыкая ампулой под нос, восторгался ими. Ты подумай. Я пойду перекушу, с утра ничего не ел. А когда вернусь, продолжим. Но думаю, к этому моменту тебе захочется поговорить и излить свою душу. Нордок поднялся и, проходя мимо животного, что больше напоминало пустынную гиену, пнул ее. Виски, плач на короткое время заполнил камеру. «Ты бегом?» Дарин только раз встречал представителей этого вида, что относились к народу сияющих. Они от природы лекари и тело или хотя бы часть его, всегда светилась. «А ты следопыт?» Человек, что был прикован цепями к стене, пошевелился. «Зачем ты им сдался? Ведь перемирие!» «У пограничных земель этот кодекс не действует». когда будет караван?» Дерин посчитал, что его схватили охотники за живым товаром. Так обычно говорили про тех, кто крадет и перепродает на черном рынке рабов, что располагались где-то за лесами Межап. «Я тут уже вторую неделю, и они не торговцы живым товаром, это разведчики из-за гор». «Разведчики?» Именно их Дерин искал. Следил, шел неделями по следу, выполняя поручение Оракула, которому служил. Вот уже как второй десяток лет. «Куда же идете?» Спросил себя, рассматривая, как у пегом слабо светились ладони. «Почему они светятся?» «Это наш дар, и мы так лечим. Может, поэтому меня еще не убили? Всем хочется жить, и я не исключение». «Тогда почему на цепи? Боятся, что улетишь?» «Пегом не умеют летать, а вот булара могут. Видишь его?» Дерин посмотрел на маленькое существо, которое было... Чуть больше его пальцы. Если внимательно присмотреться, то это копия человека, только ужасно маленького. Руки, ноги, пальцы, глаза. Но они рождались в запретном лесу, где обитал человек-лес и человек-зверь. Сам он никогда их не видел, хотя слышал, что в царском дворце есть целый парк, обнесенный высокими стенами, и там обитают эти существа с крыльями. Не шевелись, когда появляются буллеры, это на удачу. «Приготовься». Лязгнул замок, решетка открылась, и в камеру вошел Нордок. «Ну что, мелок, ты готов поведать мне тайну твоего путешествия? А то моя оса уже готова отложить яйца. Смотри, смотри, как она заплясала, чует свою добычу». «Идиот», — подумал Дерин, — «это ее предсмертный танец. Она умирает. День или два, и ты потеряешь свою осу». Краем глаза заметил, как маленький Буллер, что все это время сидел на крюке, замер и прижал крылья. «Испугался. Для вас эти осы смертельны, я их и сам боюсь. Но, думаю...» В коридоре раздались крики, лязг металла, нордок вскочил на ноги, но тут его тело пронзила стрела с двумя крючьями. «Силикациры!» — крикнул про себя Дерин, и быстро, пока шел короткий бой, стал рыться в сумке убитого. Выпало с десяток стеклянных ампул, где были запечатаны осы. От увиденного в глазах заребило. Здесь были шершни, жуки, черви и много другой гадости. Он старался разобраться, кто где, но твари были такими маленькими, что в полумраке камеры с трудом видел их тельца. Боулер, что до этого сидел неподвижно и наблюдал за происходящим, подлетел к ампулам и пнул одну из них. — Ты в этом уверен? Человек-цветок еще раз пнул ампулу, а потом подлетел к другой и тоже пнул ее. В камеру ворвался один из нападающих, нагнулся над убитым нордок, дернул стрелу и та с хрустом, ломая кости, выскользнула из тела. «Трофей!» — радостно крикнул воин и, схватив за руку следопыта, потащил к выходу. Дерин только и успел взять те самые две ампулы и, чтобы не потерять их, запихал в рот. Буллар взлетел под потолок, а после скрылся за узеньким окном. «Смотри, что я нашел! У нас добыча!» «Хватай, кто есть! Боюсь, что эти выродки тут не одни, сейчас повылазят из щелей, уходим!» Силикациры или как их еще называют, ушастые ящеры, мало чем в действительности напоминали ящеров. Высокий лоб, голова без волос, впрочем, как и все ровное тело. Две большие ноздри, что упирались в глаза, длинный рот без губ, который доходил до огромных ушей, Они были высокими и мускулистыми, поэтому воин на одно плечо взвалил Дерина, а на другое — лекаря. Бежали быстро. Они боялись погони. Напали на тюрьму, чтобы освободить одного из своих, и, добившись желаемого, теперь пытались скрыться среди огромных камней, которыми было покрыто дно ущелья. Лишь только с заходом солнца небольшой отряд остановился. «Как они у тебя? Еще живы?» Этот вроде нормально, да и второй пока жив. Напои их, через час тронемся дальше. Я устал тащить на себе. Побегут, а нет, прикончи. Если прикончить, то зачем тащил? Нет, это моя добыча, Я их продам за хорошие деньги. Этот лекарь, а этот... Воин поднял тощую руку следопыта. Да, он тоже пригодится. Нам неделя пути, не выживут. Неделя, подумал Дерин. Значит, они выйдут из ущелья, а там два пути. Первый в сторону гор, это плохо, там обитают духи. А второй через лес и топи, за ними, как говорят, начинается территория Чижстан. То и другое плохо, надо выбираться, у меня своя миссия. Немного передохнув, они тронулись дальше. Лекарь с трудом передвигал ноги, поэтому воин опять взвалил его на плечо и, подталкивая в спину Дерина, старался не отстать от своих. Но через несколько часов стало так темно, что вынуждены были остановиться. «Шесть воинов. Они всегда в дозоре. Это не правительственные войска, но и не наемники, у которых с проблемы. Похоже, разведчики, но откуда вы?» Челюсть у Дерин все еще болела. Он видел, как в листве скрылся человек-цветок. Его крылья опустились. На ночь ему толстой веревкой скрутили ноги, на руку надели цепь. Надежда, что удастся улизнуть, окончательно пропала. Выплюнув изо рта ампулу, осторожно ее надломил. Осы почувствовали свежий воздух, проснулись. Следопыт посмотрел на спящего воина. Зажимая пальцем отверстие, осторожно, чтобы не разбудить, преподнес ампулу к ноге серого воина. Почуяв тепло, оса закрутилась. Сломанные усы дотронулись до кожи, она развернулась и вонзила свое жало. Нога дернулась, но воин не проснулся. В ампуле осталось еще две осы. Спустя пару часов и они вонзили свои жало, оставив яйца в жертве. Теперь осталось только ждать и постараться пережить эти дни. У Дерин осталась одна ампула с осами, но ему не удалось подобраться к остальным разведчикам, что спали в другой части лагеря. Весь следующий день они шли, плутая между камней. Лекарь отошел и уже мог самостоятельно передвигаться. Булар, Человек-Цветок, хотя лучше бы ему подошло название Человек-Мотылек, не отставал от них. На второй день горы остались за спиной, и, перебравшись через холодную горную реку, они углубились в лес. Чиштан это малоизвестная территория, что лежала за равниной, поросшей лесом, в которой, как говорили, жили люди-деревья. Но Дерин их ни разу не видел. Только на рисунках. Но и на них они мало чем отличались от простых людей, поэтому не знал, почему их называли деревьями. На третий день воин, что захватил следопыта и лекаря, стал хромать. Он все чаще и чаще присаживался. — А ну иди сюда! — приказал лекарю и ткнул на свою ногу. — Болит, вылечи! Дерин напрягся, ведь бегом знал про оз и мог все рассказать. Руки лекаря засветились. Даже днем было видно, как от них идет сияние. Воин задергался, завыл от боли. «Убирайся! Что это было?» «Ты умираешь!» «Какую чушь ты несешь!» Воин посмотрел на ногу, которая ничем не отличалась от другой. «Отдохнул, пошли дальше», — приказал начальник отряда, и они тронулись дальше. Но к вечеру завыл от боли другой воин, что, схватившись за руку и упав на землю, стал кататься по ней. «Что происходит?» А ночью их уже было трое. Утром вроде как все успокоилось, и смогли пройти несколько километров. Но после обеда упал первый, что с ногой, а через час уже все трое корчились на земле. Дерин с ужасом смотрел на искаженные лица разведчиков. Он впервые видел, как мучится Атос Эльтес. «А ну, лечи их!» – взревел командир отряда – но лекарь, что был не в лучшей форме, был бессилен перед этой смертельной болезнью. Над лесом разнесся вопль умирающего. Птицы затихли, оставшиеся воины постарались облегчить мучения. Следопыт остался без присмотра. К нему подлетел булар и, облетев вокруг него, полетел в сторону кустов. Дерин взял тряпки, обмотал ими цепь на руке, чтобы она не лязгала, и, прижимаясь к земле, быстро побежал за своим маленьким спасителем. Рев умирающих воинов опять оглушил лес. Следопыт несколько раз останавливался, прислушивался, но разведчикам сейчас было не до него. Погони не было. Человек-цветок летел впереди, показывая безопасный путь отступления. В какой-то момент он завис и резко опустился на землю. То же самое сделал Дерин. В десяти метрах от него пробежало несколько ног. но через густую листву не удалось увидеть, кто это. Буллар раскрыл крылья, подлетел к следопыту и, махнув тоненькой ручкой, поманил за собой.